Глава 39 Когда во вторник Нат Куган пришел на работу, на столе его ждала записка от Фрэнка Ши, начальника полиции. «Загляни ко мне». Направляясь в кабинет начальника, Нат терялся в догадках. Он застал Фрэнка беседующим по телефону с районным прокурором. Пальцы Фрэнка выбивали дробь на столе. На лице не было присущего ему приветливого выражения. Нат уселся, прислушиваясь к одной стороне разговора и догадываясь об остальном. Страсти накалялись. Вступила в игру страховая компания. Они были более чем счастливы подписаться под версией Карпентера, что его дочь – пала жертвой грязной игры что ее изумрудное кольцо было сдернуто с пальца с Ковием и теперь находится у него над поднял брови поняв что последующее обсуждение касается океанских течений по видимому эксперты из береговой охраны готовы заявить что если вивиан карпентер карпенторковий в момент ее исчезновения Няреала с аквалангом вместе указанным ее мужем, то тело не прибило бы к берегу в Стейтш-Харборе, оно должно было быть принесено к Мартас-Винерду. Когда Ши положил трубку, он сказал: "Нат, я рад, что ты прислушался к своим детективным предчувствиям. районному прокурору было приятно узнать, что мы уже проводим активные следствие. Хорошо, что мы начали первыми, потому что как только пресса учует что-нибудь, начнется цирк. Вспомни, что они сделали с делом Фон Бюлова. Да, конечно. И мы столкнемся с теми же проблемами, какие были у обвинения в том деле. Невинный или виновный, фон Бюллов выкрутился, потому что у него был хороший адвокат. Я убежден, что Кови точно виновен, но доказать это совсем другое дело. У него тоже хороший адвокат. Для нас паршиво, что за дело ковия взялся Адам Николс. Довольно скоро нам представится возможность узнать, насколько хорош Николс. Нам необходимо найти более весомые доказательства. На основании пропажи изумрудного кольца и всего, что нам еще известно, районный прокурор получает ордер на обыск дома и лодки Ковия. «Я хочу, чтобы вы тоже были при обыске». Нат поднялся. «С нетерпением буду ждать». В тишине своего кабинета над дал выход раздражению. Теперь, когда очевидно, что пресса учует неладное и начнет требовать результатов расследования, районный прокурор собирается передать дело полиции штата. «Дело не только в том, что мне самому хочется распутать его», — думал Нат. «Просто мне кажется глупой показухой передавать дело большому жюри до того, как появятся абсолютно надежные улики». Нат снял пиджак, закатал рукава рубашки и распустил галстук. Теперь удобно. Депп всегда следит за тем, чтобы он не ослаблял галстук, когда они выходят в свет». Она говорит, «Над, ты так хорошо выглядишь, но когда распускаешь галстук и расстегиваешь верхнюю пуговицу на рубашке, то все портишь. Готова поклясться, что в прошлой инкарнации тебя повесили. Говорят, что по этой причине некоторые люди не терпят ничего около шеи». Над немного посидел за столом, вспоминая Депп и думая о том, как ему повезло с ней. думая о любви и доверии, связывающих его с женой. Взяв кофейную кружку, он прошел к кофеварке в холле, рассеянно нацедил кофе и вернулся в кабинет. Доверие. Хорошее слово. Насколько Вивиан доверяла своему мужу? Если можно верить Скотту Ковию... Она не настолько верила ему, чтобы сказать о размере своего наследства. Снова сев за стол, Нат откинулся назад и стал потягивать кофе, уставившись в потолок. Если Вивиан была такой неуверенной, как все подчеркивают, не искала ли она признаков, что с Ковием не все в порядке? Телефонные звонки... Звонила ли Тина Скотту домой? И если да, то знала ли Вивиан об этом? Телефонные счета, Вивиан. Наверняка это она оплачивала расходы. Был ли когда-нибудь Кови настолько глуп, чтобы звонить Тине из дома? Это следует выяснить. Что-то еще. Юрист Вивиан, который составлял новое завещание после свадьбы. Стоит побеспокоиться и встретиться с ним. Зазвонил телефон. Это была Депп. «Я слушала новости», — сказала она. «Там много говорят о расследовании смерти Вивиан Карпентер». «Ты этого ожидал?» Я только что услышал об этом. Натт коротко посвятил жену в суть встречи с Фрэнком Ши и рассказал о том, что собирается делать теперь. Он давно уже понял, что Депп для него незаменимый советчик. «Телефонные счета — это хорошая идея», — сказала Депп. Наверняка он не был настолько туп, чтобы звонить домой своей подружке, но ты говоришь, что это Тина — официантка в Уэйсайт. Звонки из дома в гостиницу не фиксируются. Но ты мог бы спросить, много ли звонили Тине по личным вопросам, и, может быть, кто-нибудь знает о том, кто ей звонил. «Очень умно», — восхитился Натт. Я определенно научил тебя думать, как коп. Уволь меня. Но есть еще кое-что. Сходи в парикмахерскую, Вивиан. Там же рассадник сплетен. Или, может, лучше мне туда пойти? Я смогла бы что-нибудь услышать. Ты говорил, что она ходила к Трессис, верно? Да. Я запишусь на сегодня. пойдешь туда только ради этого нет я очень хочу покрасить волосы перышками они делают хорошо но дорого теперь меня не будет мучить совесть пока дорогой